Глава пятая. «А она как ее...» Язвить его в мартышке надышла. «Это что было-то, а? Это вообще как?» Оттолкнувшись от неистого, заскрипевшего кита, я прыгнул в пустоту и, положившись на послушно принявшую меня стихию, оглянулся на дирижабль. Учитывая, что во время прыжка вертикальная скорость была близка к нулю, стихия легко поддержала мое тело в парении, так что уже через несколько секунд я мог наблюдать дрожащий, словно живой корабль, жалобно стонущий в небесной тишине всеми своими бимсами и шпангоутами. Секунда-другая, и пошедший волнами огромный купол, на миг встопорщившись взломанной обшивкой, С чудовищным грохотом сложился сам в себя, чтобы под моим изумленным взглядом смятым комком устремиться вниз. У меня едва хватило сил удержаться на месте, когда воздух стремительно заполнил прежде пустой объем купола кита. На такое я не рассчитывал, хотя должен был, по идее. До меня просто поздно дошло, что дирижабли типа «Аквилон» однообъёмные. То есть, вместо того, чтобы оборвать питание руноскриптов двигателя и конденсатора, ради чего, собственно, и пробирался именно к этой части дирижабля, ну и рвануть защиту пары секций купола, само собой, я, врубив свой пылесос, оставил без подпитки весь купол дирижабля целиком. Он и сложился. Хм, кажется, из меня получился неплохой китобой, а? Вот только трофеи жалко, потенциальная. После такой диверсии в трюмах вряд ли останется хоть что-то целое. Словно в подтверждение этой мысли внизу поднялся высокий султан пыли и дыма и следом накатил грохот. Это дирижабль достиг земли. А у меня в ушах все сильнее начал свистеть ветер. Значит, пора обеспокоиться своим положением. Воздух, конечно, штука замечательная, но, учитывая мои силы, долго поддерживать парение я не смогу. И тут есть два варианта. Либо идти на снижение прямо сейчас, приземлившись в опасной близости от погасшего солнца Велиграда, что в такой густонаселенной области, как Северная Италия, гарантирует нам с Хельгой ненужные вопросы и подозрения, или... или открывать парашют и пытаться увести эту круглую дуру подальше от места падения кита. Второй вариант хоть и сложнее в воплощении, но проще в последствиях. Проще, потому как вопросов о ките можно будет не опасаться, если при посадке не спалиться. А сложнее, потому как с круглым куполом я ни в той жизни, ни в этой не прыгал. Точнее, тут я вообще с парашютом не прыгал, только пару теоретических наставлений от боцмана получил. Это надеваешь, это подтягиваешь, закрепляешь, маску на морду и вперед. Через пять секунд дернешь вот эту хреновину. Если не откроется, соткнешь эту ерундовину, Ну а если и это не сработает, молись. Весьма познавательно и информативно, но хоть систему рассмотрел и разобрался с толком. А там у меня было восемь прыжков с крылом. Немного, да и то родственнички запретили во избежание несчастных случаев. Ну да, скорее им моя счастливая физиономия после прыжков не понравилась, особенно после того, как увидели запись моих покатушек. Твори. Помотав головой, прогоняя из нее непрошенные воспоминания, я огляделся по сторонам и, прощупав в эфире все еще пребывающую без сознания Хельгу, тихо сопящую клапаном спас баллона, чуть отпустил стихию. Секунда другая. Есть скорость. Я потянул шнур. Хлопок. Рывок. И вновь тишина вместо свиста в ушах и небо. Сейчас, когда я немного успокоился, ко мне вернулся тот восторг, что я испытывал там, паря под крылом. Тишина и простор захватили все внимание, так что даже боль и сжение в теле, оставшиеся напоминанием о моей выходке с полной активации рунных цепей, ушли куда-то на второй план. «Я лечу!» Послушной воле, словно собачка, ветер несет неуклюжий круглый купол вперед, почти без снижения а внизу только поля и рощи. Заметив нитку дороги, вьющуюся между холмами, я спохватился и, разочарованно вздохнув, пошел на снижение. Вроде бы внизу никого не было, и до места падения солнца Велиграда не меньше десятка километров, но лучше бы не рисковать, обращая на себя внимание возможных свидетелей. Хм, опомнился, называется. С другой стороны, иных вариантов и не было. Все равно от места катастрофы необходимо было убраться как можно дальше. Не будь у меня поддержки воздуха, посадка стала бы немалой проблемой, с бесчувственным-то телом Хельги за спиной. Но вышло идеально. Я приземлился в нескольких сотнях метров от дороги за холмом, рядом с небольшой рощицей. Ветер послушно погасил купол, и я принялся отстегивать систему». Отделавшись от груза, я собрал вытянувшийся на траве купол в ворох и уложил на него девушку. Устроив Хергу, я огляделся по сторонам и зашипел от боли, все-таки достучавшийся до моего накачанного адреналином организма. А расслабляться нельзя, близится вечер, и надо будить девушку. Будем решать, останемся ли мы здесь до утра, или попробуем добраться до деревни, беленая дома которой я видел во время снижения. Но идти придется далековато. Ладно, пора будить Хельгу. А это не так просто, поскольку для усыпления я использовал одну из техник отца, того отца. Чудо, что она вообще сработала. Но тут можно сказать спасибо тому факту, что этот прием требует тактильного контакта с объектом. Учитывая общую вязкость здешней мировой энергии, без прикосновения мне вряд ли удалось бы так легко отключить Хельгу. И теперь чудо придется повторить, в обратном порядке, так сказать. Хельга выплывала из сна медленно, будто поднимаясь с дна глубокого озера к свету. Открыв глаза, девушка несколько секунд вглядывалась в темнеющее небо над головой и, лишь услышав шорох где-то неподалеку, вздрогнув, резко села на ворохе какой-то ткани, огляделась по сторонам и наткнулась на изучающий взгляд Кирилла. «Очнулась?» — улыбнулся он. Хельга кивнула и, нахмурившись, попыталась вспомнить, как она здесь оказалась. «Кстати, а где это здесь?» Покрутив головой, девушка обнаружила, что сидит на чем то сильно напоминающем парашютный шелк, расстеленный на опушке небольшой рощицы, а с другой стороны простирается, одуряюще пахнущее разнотравьем, поле. Это в начале октября. А за ним темнеют холмы. Вот только вся эта пастораль не давала ответа на вопрос о том, как они здесь оказались. «Где мы? И как сюда попали?» Хельга решила обратиться к своему спутнику, деловито распутывающему стропы парашюта. «Хм, если не ошибаюсь, то сейчас мы находимся в Северной Италии, где-то на полпути из Милана в Венецию». Кирилл на миг замялся. «Точнее сказать не могу уж, извини. Указателей мне по дороге не попадалось». «В небе с ними не густо, сама знаешь. А насчет твоего второго вопроса...» «Да», — поторопила замолчавшего спутника Хельга, почувствовав неладное. «Хм, в общем, пришлось воспользоваться парашютом», — выдохнул Кирилл. «Ты... ты меня ударил». Девушка вдруг вспомнила момент перед своим отключением. «Я тебя не бил. Резко и отрывисто... С явным и искренним возмущением возразил Кирилл, вскочив с места. Сделал пару шагов в одну сторону, потом в другую, успокаиваясь, и тихо, но быстро заговорил. Уходить на шлюпки было очень опасно. Я решил их сбросить, чтобы отвлечь внимание наблюдателей. И пока те сосредоточены на шлюпках, незаметно уйти прыжком с парашютом. Ты бы отказалась прыгать, а времени на прирекание не было совершенно. В любой момент вахтенного могли хватиться. Именно поэтому я предельно аккуратно тебя усыпил. Слышишь? Усыпил, а не ударил. И оказался прав. Ни одна из шлюпок не дошла до земли целиком. Их просто изрешетили из скорострельных пушек. Зато это дало нам возможность незаметно уйти с парашютом. «Просто расстреляли?» — изумилась Хельга. Несмотря на пребывание в плену, она и подумать не могла, что ее жизнь в глазах захватчиков стоила не больше выпущенных по шлюпкам снарядов. «Угу!» — Кирилл кивнул и вдруг усмехнулся. «А знаешь, что самое интересное?» Хельга удивленно воззрилась на него. «Едва мы приземлились, у этого чёртова солнца сложился купол, на землю рухнул только железный ком. Уж не знаю, что вызвало отказ купольных руноскриптов, но...» «Нам повезло, не находишь?» «Силовой шторм. Единственное, что могло нарушить работу Рон. отстраненно произнесла Хельга. У нее в голове не укладывалось, что она оказалась так близко к смерти.